Глава девятая. Пограничный форт. На высоком флагштоке форта Индж развивается флаг, усеянный звездами. Он отбрасывает колеблющуюся тень на своеобразную удивительную панораму. Это картина настоящей пограничной жизни. Правдиво, передать ее могла бы, пожалуй, только кисть Верне-младшего. Жизни полувоенной, полугражданской, наполовину дикой, наполовину цивилизованной. Здесь вы увидите и бледнолицых, и цветных людей в самых разнообразных костюмах, людей всех профессий и различных положений в обществе. И самый форт имеет столь же необычный вид. Звездный флаг развивается не над бастионами, зубчатыми стенами. Он отбрасывает свою тень не на казематы или потайные ходы. Здесь нет ни рвов, ни валов, ничего, что напоминало бы крепость. Это просто чистокол из стволов алгороба. внутри которого находится навес – конюшня для двухсот лошадей. За его пределами – десяток построек незатейливой архитектуры, обыкновенные хижины хакале с плетеными, обмазанными глиной стенами. Самая большая из них – казарма. За ними расположены госпиталь, интендантские склады, с одной стороны гаупвахта, с другой – на более видном месте – офицерская столовая и квартиры. Все чрезвычайно просто. Отштукатуренные стены, выбеленные и звездкой, которые изобилуют берега Леоны. Все чисто и опрятно, как и полагается в крепости, в которой военные носят мундиры большой цивилизованной нации. Таков Форт Инш. На некотором расстоянии видна другая группа построек, не больше той, которая называется Фортом. Они тоже находятся под покровительством американского флага, И хотя непосредственно над ними он не развивается, и ему они обязаны своим возникновением и существованием. Это зародыш одного из тех поселков, которые обычно появляются вблизи американских военных постов, быстро развиваются и в большинстве случаев становятся маленькими городками, а иногда и большими городами. В настоящее время население поселка состоит из маркетанта, на складе которого хранятся припасы, не числящиеся в военном пайке. Хозяина гостиницы и бара, привлекающего бездельников своими полочками, уставленными гранеными бутылками. Кучки профессиональных игроков, очищающих при помощи фараона и монте карманы офицеров местного гарнизона. Двух десятков черноглазых сеньорит сомнительной репутацией. Такого же количества охотников, погонщиков, мустангеров и людей без определенных занятий, которые в любой стране, как правило, слоняются возле военных лагерей. Дома этого небольшого поселка расположены в некотором порядке. По-видимому, все они собственность одного предпринимателя. Они стоят вокруг площади, где вместо фонарей и статуй торчат над вытоптанной травой высохшие стволки париса и несколько кустов. Леона в этом месте еще почти ручей, она течет позади форта и поселка. Впереди расстилается равнина, покрытая яркой изумрудной зеленью и очерченная вдали более темной полосой леса, где могучие дубы, ореховые деревья и вязы борются за существование с колючими кактусами и со множеством вьющихся и ползущих растений-паразитов, почти неизвестных ботанику. К югу и востоку На берегу речки разбросаны дома. Это усадьбы плантаторов. Некоторые из них выстроены недавно и не претендуют на какой-либо стиль. Другие – более вычурной архитектуры, по-видимому, уже солидного возраста. Один из них особенно обращает на себя внимание. Представьте себе большое здание с плоской крышей и зубчатым парапетом. Его белые стены резко выделяются на зеленом фоне леса, обступающего дом с трех сторон. Это Асиенда, Каса-дель-Корво. Вы поворачиваетесь к северу, и перед вашими глазами неожиданно вырастает одиноко стоящая конусообразная гора. Она возвышается над равниной на несколько сот футов. Позади нее в туманной доли вырисовывается ломанная линия Гаводолубских гор, горного хребта, венчающего высокое, почти неисследованное плоскогорье льяна эстакада. Посмотрите выше, и вы увидите небо, полусапфировое, полубирюзовое. Днем оно совершенно чистое и безоблачное, и только золотой шар солнца сияет на нем. Ночью оно усеяно звездами, словно выкованными из светлой стали, а четко очерченный диск луны кажется здесь совсем серебряным. Взгляните вниз в тот час, когда уже исчезла луна и звезды, когда ветерок, насыщенный ароматом цветов, дует с заливом от Агорда, налетает на звездный флаг и разворачивает его в утреннем свете. Взгляните, и вы увидите картину настолько яркую и живую, капризную по очертаниям и краскам, пестрящую всевозможными одеждами, что описать ее невозможно. Вы заметите военных, голубую форму пехотинцев Соединенных Штатов, синие мундиры драгун и светлые, почти неуловимого зеленого цвета, мундиры конных стрелков. По форме одеты только дежурные офицеры, начальник караула и сами караульные. Их товарищи, пользуясь свободным временем, бродят около казарм или под навесом конюшни в красных фланелевых рубашках, мягких шляпах и нечищенных сапогах. Они болтают с людьми, одетыми совсем не по-военному. Это высокие охотники в рубахах из оленьей шкуры и таких же гетрах. Пастухи, мустангеры, одетые как мексиканцы. Настоящие мексиканцы в широких штанах, с серапе на плечах, в сапогах с огромными шпорами и в небрежно заломленных на бекрень глянцевых сомбреро. Они разговаривают с индейцами, которые пришли в форт для торговли или мирных переговоров. Их палатки виднеются невдалеке. Фигуры индейцев с накинутыми на плечи красными, зелеными и голубыми одеялами кажутся необычайно живописными и почти классически красивыми. Даже нелепая разрисовка, которой они изуродовали свою кожу, и слипшиеся от грязи черные длинные волосы, удлиненные еще прядями конских волос – и не могут испортить их строгой красоты. Вообразите себе эту пеструю толпу в разнообразных костюмах, говорящих о национальности, профессии и положении их хозяев. Добавьте еще чернокожих сынов Эфиопии, офицерских грумов или слуг соседнего плантатора. Представьте себе, как они стоят небольшими группками и беседуют или фланируют по равнине между фургонами. Представьте себе две шестифутовые пушки на колесах и рядом повозки с боеприпасами. Одну или две белые палатки, занятые офицерами, предпочитающими из оригинальности спать под прикрытием парусины. И винтовки караульных, составленные в пирамиды. Представьте себе все это, и перед вашими глазами развернется картина военного форта, находящегося на границе Техаса, на самой окраине цивилизации. Неделю спустя, после того, как плантатор из Луизианы приехал в свой новый дом, на плацпараде перед фортом Инш, стояли три офицера и смотрели в сторону Асиенды коса Дель Карво. Они все были молоды, старшему не больше 30 лет. Погоны с двумя нашивками у первого указывали на его капитанский чин, второй с одной поперечной нашивкой был старшим лейтенантом. Третий, судя по его гладким погонам, был, по-видимому, только младшим лейтенантом. Они были свободны от дежурства и разговаривали о новых обитателях касадель карво плантаторе из Луизианы и его семье. «Будем праздновать новоселье», сказал капитан пехоты, имея в виду приглашение, полученное всеми офицерами гарнизона. Сначала обед, а потом танцы, настоящее событие, Там мы встретим, наверное, всех местных аристократов и красавиц. «Аристократов?» – смеясь отозвался лейтенант Драгунского полка. «Не думаю, что здесь много аристократов, а красавец, наверное, и того меньше». «Вы ошибаетесь, Генкок. На берегах Леоны можно найти и тех, и других. Сюда перекочевали люди с большим весом в обществе. Мы встретим их на празднике у Пуэндекстера. В этом я не сомневаюсь». Относительно аристократизма не беспокойтесь. У самого хозяина его столько, что хватит с избытком на всех гостей. Что же касается красавиц, бьюсь об заклад, что его дочка лучше любой девушки по эту сторону реки Сабинас. Племяннице интенданта наверняка придется уступить ей свое место первой красавицы. Вот как? — выразительно протянул лейтенант стрелкового полка. Потом, тону его можно было понять, что эти слова задели его за живое. Значит, мисс Пойндекстер должна быть чертовски хороша. Она необыкновенно хороша, если только не подурнела с той поры, как я видел ее в последний раз на балу у Лафурша. Там было несколько молодых креолов, которые добивались ее внимания, и дело чуть не дошло до дуэли. Кокетка должно быть, заметил стрелок. Ни капли, Кросмен. «Напротив, уверяю вас, она девушка серьезная и не допускает излишней фамильярности. Унаследовала гордость своего отца. Это фамильная черта Пэндекстеров». «Девица как раз в моем вкусе», — шутливо заметил молодой драгун. «И если она так хороша собой, как вы говорите, капитан Слоумен, то я, наверное, влюблюсь в нее. Мое сердце, слава богу, свободно, и не то что у Кросмена. «Послушайте, Генкок. ответил пехотный офицер, человек практичный. «Я не люблю держать пари, но готов поставить любую сумму, что, увидев Луизу Пойндекстер, вы этого больше сказать не сможете. Конечно, если будете искренне. Не беспокойтесь обо мне, пожалуйста, Слоумен. Я слишком часто бывал под огнем прекрасных глаз, чтобы их бояться. Но не таких прекрасных». «Черт побери! Вы заставите человека влюбиться в девушку, прежде чем он взглянул на нее? Если верить вашим словам, она редкая красавица». «Да, вы не ошиблись. Она была такой, когда я видел ее в последний раз». «Давно ли это было?» «Бал? у Улафурша?» «Дайте вспомнить. Года полтора назад. Вскоре после того, как мы вернулись из Мексики». «Она тогда только начала выезжать». О ней говорили, загорелась новая звезда, рожденная для света и для славы. «Полтора года – это большой срок», – рассудительно заметил Кроссман. «Большой срок для девушки, особенно креолки. Ведь их часто выдают замуж в двенадцать лет вместо 16. Ее красота уже могла потерять свою свежесть». Ни, чуточки. Я мог бы зайти к ним, чтобы проверить». Но думаю, что они сейчас хлопочут по хозяйству, и, наверное, им не до гостей. Впрочем, на днях у них побывал майор, и он так много говорил о необыкновенной красоте мисс Пойндекстер, что чуть не поссорился с супругой. — Клянусь честью, — воскликнул Драгун, — вы так заинтриговали меня, что я, кажется, уже почти влюблен. — Прежде чем вы окончательно влюбитесь, я должен предупредить вас, — сказал пехотный офицер серьезным тоном. что вокруг розы есть шипы. Другими словами, в семье есть человек, который может причинить вам неприятности. Брат, наверное. Так обычно говорят о братьях. У нее есть брат, но не в нем дело. Это чудесный благородный юноша, единственный из поиндекстеров, которого не гложет черви гордости. Тогда ее аристократический папаша? Не думаю, чтобы он стал отказываться жить под одной крышей с генкоками. «Я в этом не уверен. Не забывайте, что Генкоки Янки, а Плантатор – благородный южанин. Но я говорю не про старого по «Кто же тогда эта загадочная личность?» «Ее двоюродный брат Кассий Колхаун. Очень неприятный субъект». «Я, кажется, слыхал это имя». «И я тоже», – сказал Стрелок. «О нем слыхал каждый, кто так или иначе был причастен к мексиканской войне». то есть кто участвовал в походе Скотта. Касси Колхаун оставил по себе дурную память. Он уроженец штата Миссисипи и во время войны был капитаном в полку миссисипских волонтеров. Только его чаще встречали за карточным столом в игорном доме, чем в казармах. Было у него одно-два дельца, которые составили ему репутацию дуэлянта и задиры. Но эту славу он приобрел еще до Мексиканской войны. В Новом Орлеане. Он слыл опасным человеком. «Ну и что?» Сказал молодой драгун, несколько вызывающе. «Кому какое дело? Опасный человек мистер Кассий Колхаун или безобидный? Мне это право безразлично. Ведь вы же говорите, что он ей всего лишь двоюродный брат?» «Не совсем так. Мне кажется, что он к ней неравнодушен и пользуется взаимностью. Этого я не знаю. Но, по-видимому... Он – любимец ее отца. И мне даже объяснили, правда, под большим секретом, причину этой симпатии. Обычная история – денежная зависимость. По индекстер теперь уже не так богат, как раньше. Иначе мы никогда не увидели бы его здесь. Если его дочь так обаятельна, как вы говорите, то надо думать, что Касси Колхаун тоже скоро появится здесь. Скоро. Это все, что вам известно. Он уже здесь. Он приехал вместе со всей семьей и теперь поселился с ними. Некоторые предполагают, что они вместе купили плантацию. Сегодня утром я видел его в баре гостиницы. Он пьянствовал, задирал всех и хвастал, как всегда. У него смуглый цвет лица. На вид ему лет тридцать. Темные волосы и усы. Он носит синий суконный сюртук полувоенного покроя. У пояса револьвер кольта. Так? Вот-вот. И еще кривой нож, если заглянуть за отворот сюртука. Это он самый. — Субъект довольно неприятного вида, — заметил стрелок. И если он такой хвостун и задира, то наружность не обманывает. — К черту наружность! — с раздражением воскликнул драгун. — Офицерам армии дяди Сэма вряд ли подобает пугаться наружности, да и самого задира тоже. Если он вздумает задирать меня, то узнает, что я умею спускать курок быстрее, чем он. В это время рожок протрубил сбор к утреннему смотру. церемонии, которая соблюдалась в маленьком форту, так же строго, как если бы там стоял армейский корпус. И три офицера разошлись, каждый к своей роте, чтобы приготовить ее к смотру, который производил майор, командир форта.